Винил или ручная работа – Лон, Хотя нет, не он. А теперь про то самое пресловутое качество винила. Многие считают, что лучше аналоговой записи ничего нет. И самая аналоговая из аналоговых – это, конечно же, виниловая грампластинка. Раньше я и сам так думал, пока не стал покупателем винила. Оценить звуковые характеристики носителя мне помог сравнительно небольшой, но все же опыт создания собственной музыки и детального анализа композиций всевозможных жанров абсолютно разных исполнителей и годов выпуска. Прибавим сюда техническую сторону вопроса, которая никак не зависит от моего субъективного мнения. Это диапазоны воспроизводимых частот, процесс создания композиции сведения, мастеринг, запись. Так вот, отталкиваясь от полученной в результате долгих поисков информации, хочу заявить с полной уверенностью, качество винилового носителя очень далеко от идеала. Танцевальная электронная музыка появилась в начале 70-х. Бесхитростные звуковые комбинации, ледяная пустота фонограмм, обезжиренный саунд. все это безобразие создавалось на аналоговых синтезаторах. Но эволюция внесла свои коррективы. Синтезаторы оцифровались и научились самостоятельно генерировать электронные звуки. Теперь информация стала храниться в памяти инструментов, как набор единичек и ноликов, и воспроизводиться по заумным математическим образованиям. Алгоритмом и по сей день практически весь танспольный саунд 99,999% выползает из цифровых дебрей, и только потом он оказывается на виниле. Необходимо помнить, что для компьютера 0 всегда равен нулю, а единица – единице. Поэтому переброска музыкальной информации с компьютера на физический носитель максимально точно будет осуществлена только с применением компакт-диска. А вот при записи на винил – В процессе участвуют уже несколько приборов-посредников, в результате чего появляются, пусть даже мизерные, но все-таки различия с оригиналом. А в случае неумелого управления технологией переноса музыкальной информации, качество и вовсе может поплыть. Давайте теперь рассмотрим саму аналоговость. Аналоговая запись, как известно, обладает более гладкими кривыми графиков звучания. При многократном увеличении рассматриваемых фрагментов аналог так и останется ровной линией, а цифра превратится в кубики, между которыми пустота. Налицо зубчатость и резкость цифры, и точная передача аналога. Но самое главное то, что вся эта война идет на таком микроскопическом уровне, Что уху не специалиста никогда не разобрать, аналоговый звук льется из колонок или цифровой. Да и что говорить про обычного слушателя, когда даже опытные звукоинженеры не смогут выявить различия.